о д а в л е н и и е с ли вам за 75? Артериальная гипертензия – это фактор ускоренного старения ваших сосудов. Если у пациента есть гипертоническая болезнь, у него обязательно есть атеросклероз. А вот наоборот, совсем не обязательно. На эту тему можно писать много и долго, это не входит в нашу задачу. То есть надо делать или глубокий обзор патофизиологии гипертонической болезни, как и патогенеза, патоморфологии, или ограничится ь лишь полезной прагматически насыщенной информацией. Исследование СР Российской Федерации показало, что артериальная гипертония распространена в нашей стране у 42% женщин и у 45% мужчин. При этом контролем занимаются лишь 30% и 14% соответственно. Контроль всегда связан с процессом измерения давления. Часто пациенты это же касается и пациентов в возрасте, измеряют давление по несколько раз в день, что не только не имеет никакого практического смысла, но и формирует некий нездоровый, на мой взгляд, вариант поведения. Дело в том, что давление – это динамический показатель, который реагирует на многие факторы поведения. И заниматься отслеживанием его динамики в течение суток не только не следует, так как вы тратите ваше время на ненужное занятие, но и само по себе это может привести к некой психофизиологической доминанте б о л е з н и Поэтому я кратко расскажу, как измерять давление правильно. Тонометр должен быть ручной, полуавтоматический или полный автомат. Но манжета должна располагаться только на плече. Тонометры на запястье не должны использоваться в силу меньшей их точности и большой вариабельности показателей. Такие тонометры подойдут в дорогу при ограниченности объема чемодана или баула. Манжеты бывают разные, их можно подобрать по размеру вашего плеча. Анатомическим плечом считается не место, где располагаются погоны, а то, где у вас бицепс и трицепс, то есть от локтевого до плечевого сустава. Давление важно измерять только после пяти минут спокойного сидения на стуле. При этом ваши ноги должны стоять ровно на полу. Никаких нога на ногу, перекрещенных ног и измерений на бегу между двумя чашками кофе не должно быть. Измерять давление более двух раз в день, утром и вечером, не стоит. Отдельные случаи по подбору терапии могут потребовать больше измерений, но это особая ситуация. При этом необходимо вести дневник вашего давления. Некоторые записывают это в ПК. Соответственно, из моих советов понятны частые ошибки, которые делают пациенты при самоконтроле своего артериального давления. Этот метод не является диагностическим. Какое же давление должно быть рекомендовано пациентам самых старших возрастных групп? Часто можно услышать «держите давление 120 на 80» и никак иначе. Но при выборе схем лечения пациентов условно делят по целевым уровням артериального давления. Крепкие пациенты младше 80 лет. Крепкие, без синдрома старческой астении, люди старше 80 лет. И старше 80 с синдромом старческой астении, то есть дряхлые или хрупкие. При этом надо понимать, что существует множество рекомендаций и подходов. у с л о в н о и х можно разделить на европейские рекомендации и американские. Американцы с их единым подходом ко всем пациентам, вне зависимости от возраста, прочих заболеваний, риска смертности и так далее и тому подобное, в 2017 году определили всем новые уровни артериального давления для всех без исключения, и целевые, и пороговые: 130 на 80. Исключение только по пороговому, в 140 на 90, без клинического сердечно-сосудистого заболевания. Так и хочется воскликнуть «Господи, благослови Америку!» Здесь все равны, вне зависимости от равности. Если поддерживать такое давление, это спасет от 1,6 до 3 миллионов жизней только в США. Европейские рекомендации по целевому артериальному давлению для людей старше 80 лет – 140 на 90. Они ближе к моему мнению, так как учитывают, что все эти люди уже имеют множественные патологии позднего возраста. Целевые 130 на 80 от американцев могут быть допустимы только при условии хорошо переносимого антигипертензивного лечения без ущерба для качества жизни у ограниченной подгруппы людей старших возрастов. Мы должны отдавать себе отчет, что унифицированный подход прийти к русской медицинской школе, которая всегда говорит «Лечи пациента, а не болезнь». Мы не можем не обращать внимания на того, кому мы корректируем давление. Здесь нам ближе европейские рекомендации, которые учитывают не только фактор возраста, но и наличие той или иной патологии у пациентов. Поэтому людям старше 80 лет, особенно с синдромом старческой дряхлости, нужно менее энергичное снижение артериального давления. Сколько же вешать в граммах? Четкой схемы нет, да ее и быть не может в силу многофакторности клинической картины старения. Брадикардия, гипотония, обмороки, почечная недостаточность, электролитные нарушения – довольно частое побочное явление быстрого снижения давления. Нарушается один из основных принципов врача – «не навреди». Врачам известно, что артериальное давление у людей старших возрастных групп самостоятельно часто снижается в последние пару лет их жизни. Особенно это снижение заметно за 6-7 месяцев до конца жизни. Это подтвердило исследование до смерти 46 634 человек старческого возраста в Великобритании, которое проходило в 2010-2014 году. На 9 или 10 десятилетии, при этом на фоне синдрома старческой астении, самопроизвольное падение давления и увеличение побочных эффектов от его снижения ниже пороговых значений становится особенно явным. Мы должны это учитывать и не только изменить подход с учетом падения ресурса организма в позднем возрасте, что, конечно, является следствием всех и н в о л ю ц и о н н ы х процессов, но и понимать, что именно в этом случае усердие наказуемо. Цель антигипертензивной терапии у человека в возрасте или старческого возраста – сохранить качество его жизни, а не просто снизить давление до целевых показателей. Это особые пациенты, и нет никаких сомнений, что к ним нужно подходить, вооружившись знаниями по гериатрии. На это уже обратили внимание европейские врачи. И это хорошо. В 2017 году в Российской Федерации зарегистрировано 673 293 больных старше трудоспособного возраста. Женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше. с цереброваскулярными заболеваниями, инфаркт мозга – 228582, инсульт, неуточненный диагноз – 22967, закупорка и стеноз прицеребральных церебральных артерий, не приводящие к инфаркту мозга – 10302, суборахноидальное кровоизлияние – 5747, внутримозговое и другое кровоизлияние – 29 618. Другие церебровоскулярные болезни. 329 297. Последствия церебровоскулярных болезней 42 785. И это все диагнозы, впервые установленные в жизни. Важно помнить, что постарение населения ведет к увеличению ишемических инсультов, особенно в самых старших возрастных группах. В группах как женщин, так и мужчин отмечается повышение частоты инсультов после 75 лет. И эта тенденция даже более выражена, чем рост острого инфаркта миокарда. Инсульт не только причина смертности в старших возрастных группах, но и причина тяжелой инвалидизации. И даже тромболитическая терапия не может значимо изменить ситуацию. В России крайне высокий уровень распространения инсульта, что только подтверждает мою версию о связи популяционного дистресса и патогенеза атеросклероза сосудов именно головного мозга. Смертность от ишемического инсульта у нас 114,8 на 100 тысяч населения по данным на 2016 год. Это катастрофическая цифра. Роттердамское исследование, которое включило более 1600 пациентов старше 73 лет, которым делали МРТ с 2005 по 2011 годы, а повторно через 7 лет, показало, что именно нарушение микроциркуляции по суммарной оценке микроангиопатии мозга теснейшим образом связано с риском формирования синдрома деменции. Экономическая выгода от предупреждения неблагоприятных исходов течения артериальной гипертонии довольно высокая в старших возрастных группах в нашей стране, особенно поскольку с возрастом растет удельный вес инфарктов и инсультов. Давление лучше измерять не чаще двух раз в сутки, утром и вечером. Внимательно изучите правила измерения давления. Для людей старших возрастных групп нормы артериального давления другие, чем у более молодых людей. Целевые и пороговые значения давления для людей старше 75 лет – 140 на 90. Европейские рекомендации для пожилых пациентов старше 80 лет с учетом поправки на более раннее старение в популяции Российской Федерации можно принять условно для 75-летних. При этом важно понять, что люди старше 75 со старческой дряхлостью и без подлежат разной корректировке давления. Можно рекомендовать 130-139 на 80-89 для пациентов старше 75 лет без синдрома старческой дряхлости. За 2 года до смерти систолическое давление часто начинает снижаться, что особенно заметно за 6-7 месяцев до конца жизни на фоне старческой остынии. Если у ваших близких признаки инсульта не нужно заниматься снижением давления, вызывайте срочно скорую помощь.